И давайте рассмотрим некоторые странности и нестыковки этого путча. Ибо всё, что делал ГКЧП, противоречило логике даже на уровне зао рядных простаков. А ведь КГБ умело не только готовить операции, но и блестяще их осуществлять. Вспомним хотя бы штурм дворца Амина в Афганистане и целый ряд других операций. Первое и самое главное, ГКЧП был создан высшей властью страны не для устранения Горбачёва и наведения порядка, а для осуществления фарса. Поэтому никакая сила для этого спектакля была не нужна. Но когда после первого дня 19 августа не произошло никаких протестов, и игра могла сорваться из-за нерасторопности Ельцинской команды, они решили ввести в Москву танки чтобы таким образом спровоцировать недовольство населения, да и подтолкнуть команду Ельцина к более решительным действиям и дать возможность западному журналистам оправдать запущенное им клише о путче. А то какой же это пучь, если нет танков? При этом не забывайте, танки-то пустили без боеприпасов, пустыми. Ничего себе пучь. Во-вторых, что Сделал бы даже самый тупой лейтенант, если бы это был действительно настоящий путч. Правильно, арестовал бы Ельцина и его ближайшее окружение, агентов влияния, главари сионских и масонских организаций, а также руководителей наиболее адиозных антирусских и антигосударственных средств массовой информации. Сделать это для КГБ было парой пустяков. Таких людей было не более 1000 человек. Так, сказать, высшее звено пятой колонны. Всё это, естественно, должны были сопроводить выступлением премьер-министра и председателя КГБ СССР по телевидению на всю страну с приведением фактов подрывной преступной деятельности, с оглашением сведений о секретных документах антигосударственного содержания, которые Горбачёв подписывал с Западом в ущерб стране. А там, как он легализовал в стране подрывные иономасонские структуры, а создание подрывными силами и пятой колонны хаоса и саботажа а тысяч их вагонов с продуктами и товарами спрятанными на подъездных путях и в тупиках железнодорожных станций и тд и тп и пр. Но никто никого не арестовал. Ельцин спокойно прилетел на Кануне из Казахстана. И утром 19 августа сладко спал в своей постели. Никто не задержал и не арестовал ни Шеварнац за Неяковлева, ни, ни Попова ни сообщника, ни прочих врагов нашего народа. Более того, для предания правдоподобности почта пятая колонна подготавливает якобы секретные списки тех, кого ГКЧП должен было арестовать и подбрасывает их в свою надежную, независимую газету, которая их и публикует. Но эта утка быстро лопнула. Уж больно дебильной она выглядела на фоне реальных событий и импотентности всех заговорщиков. Но и ГКЧП должен был играть в свою игру и вообще никого не сдержать не мог, чтобы в глазах обывателей не выглядеть законченными идиотами. Они задерживают следователя Гделяна, руководителя общественной организации «ЩИТ», у Ражцева и еще пару ничего не значащих людей, то есть тех, кто вообще никак не влиял на политическую ситуацию и был малозначимыми фигурами в политике. Вечером 19 августа по распоряжению Янаева в Москве вводится комендантский час «ЩИТ». И генерал Калинин назначается комендантом столицы. 20 августа Калинин объявляет о введении в Москве с 23 часов комендантского часа. Однако на самом деле комендантский час не вводится. Главное было озвучить ещё один непременный атрибут путча. И игра продолжалась. Здесь интересны откровения депутата Ильи Константинова который 19-20 августа был в рядах защитников Ельцинского Белого дома. К вечеру 19 августа сложилось впечатление, что ничего страшного не произойдет. Но ситуация нагнеталась журналистами, которых много собралось в Белом доме. Все время слышалось «колонна идет оттуда, колонна идет отсюда, будут штурмовать с набережной, нет с вертолетов» и так далее. Но никакого штурма так и не было. Странное впечатление производил генерал Кобец, руководивший как бы обороной Белого дома. Утром 20 августа он звонил командующему Московским военным округом, и разговор был дружеским, тёплым. Речь шла о том, чтобы мы, депутаты, имели возможность попасть к военным, пагитировать их, и Кобец просил его помочь нам. Тот, видимо, пообещал, и Кобец сказал: "Ну вот, можете спокойно ехать и агитировать". Всё это производило какое-то карикатурное впечатление. Многое было странным, и когда 21 августа у Белого дома состоялся большой митинг, и мне предложили выступить на нём, я отказался, не зная, с чем поздравлять и от какой опасности мы избавились. Ещё более интересны его комментарии по встрече с Шибершиным который уже по указанию Горбачёва 22 августа временно возглавил КГБ, так как Крючков уже был арестован. В этот день у здания КГБ собралась огромная толпа, которая готовилась штурмовать здание на Лубянке. Позже станет известно, что пятая колонна по заданию ЦРУ подбивала толпу к захвату здания КГБ, чтобы захватить списки агентуры. Разыгрывался ГДР-овский сценарий со штурмом Штази. КГБ попросило депутатов приехать на Лубянку и успокоить толпу. «Мы несколько часов провели в кабинете Шебаршина. Я пытался выяснить, почему не было штурма Белого дома, почему не отключались телефоны, почему работала междугородняя и международная связь, почему не было арестов, почему, если не пытались брать Белый дом, то хотя бы разогнать толпу, которая стояла вокруг него». Кроме всего прочего, Шебаршин сказал мне, что в его личном распоряжении находится два спецвзвода КГБ из тех частей, что в своё время брали с двора Саминов в Кабуле, и что каждый из этих взводов по огневой мощи превосходит мотострелковый батальон, так как имеет на вооружении сверхсовременное оружие: ручные ракетные установки Град, химическое оружие, огнемёты. Этого было достаточно, чтобы за полчаса росеей толпу возле белого дома. Почему же эти части не были использованы? Шибаршин ответил: "Не было приказа". А что же было, спросил я? Были разговоры по телефону. И группа Альфа тоже не получила приказа, отданного по форме. Почему? Шваршин высказал мнение, что мы до конца никогда не узнаем, почему, как, от чего. Ко всему этому нужно добавить, что на 20 августа ещё в июне запланировали подписать союзный договор с республиками. Тогда ещё на стадии обсуждений и согласования возникали споры и трения. И интересный факт того, что Павлов бывший тогда премьер-министром, не согласился по ряду вопросов с Горбачевым. И его поддержали силовики, язов Пуга Крючков. Тогда только как бы стала выплескиваться некая оппозиционность Горбачеву. Причем это делалось гласно, как бы специально для того, чтобы люди запомнили. Вот эти против Горбачева. Все это смахивает Горбачеву на плохую, предвыбранную игру на публику, который показывает, что вот появилась сила оппозиционная Горбачёву. До самого отъезда Горбачёв в отпуск в Фарос 4 августа эта оппозиция напоминала о себе. Но вот что особенно странно, в такой, казалось бы, напряжённый момент для истории страны, когда сепаратизм начал раздирать страну, и у Горбачёва появились противники в лице силовых министров, Он спокойненько покидает Москву. Более того, он едет не в свою резиденцию под Москвой, чтобы быть поближе к столице в этот напряжённый момент, а забирается аж в Крым, чтобы быть подальше от Москвы, как бы заранее готовя себе алиби. Интересны показания Крючкова. Просматривали 4 варианта возможных чрезвычайных мер, которые неоднократно обсуждались с Горбачёвым. Он отлично знал, что такой вопрос должен быть рассмотрен на Верховном Совете. В случае одобрения Горбачёв через несколько дней возвращается в Москву и возглавляет работу по реализации мер, связанных с режимом чрезвычайного положения. Так называемая болезнь Горбачёва позволила ему как бы остаться в стране и сохранить свой имидж прежде всего в международном плане. Нет убедительных сомнений в том, что Горбачев руководил всем процессом так называемого «пуча». Он был уверен во всех своих кадрах из числа приближенных, что они и слова не вымолвят о его участии, беспокоясь о судьбе своих отпрысков. Даже Павлов, давая интервью в газете «Литературная Россия», на прямой вопрос о роли Горбачева не дал прямого ответа и уклонился от него, что косвенно подтверждает его участие в этой афере. Был только один человек с характером и волей, который мог сдать Горбачева за его подлую подставу – Пуга. Может, поэтому его и не стало, ведь версия о его самоубийстве озвучена заинтересованной стороной – властью. И что характерно, как свидетельствует бывший депутат Верховного Совета Константинов, когда он был 22 августа 1991 года в КГБ в кабинете Шибаршина – Гдеби, нет, вошёл сотрудник прокуратуры, присутствовавший при обыске у Пуга. После того, как тот застрелился. Запомнили слова следователя, который, усмехнувшись, сказал: "Интересно, человек лежит в одном месте, а пистолет, из которого он застрелился, в другом. Очень странно". Более того, люди, знавшие Пуга по работе лично, говорили мне, что он не мог застрелиться. Это был не слабак, это была личность Затем последует странная смерть маршала Вахрамеева. Никто из знавших его людей не может поверить, что он сам взял и повесился в своем кабинете. Еще можно было бы понять, если бы он застрелился. Но в то, что такой мужественный человек, каким был Вахрамеев, мог сам повеситься, никто не верил и не верит до сих пор. За этими смертями последовали прыжки из окон. Павлова, Кручины и других носителей тайен партийного золота алмазов и алмазов валюты. Всяна коммунистическая номенклатура прятала концы в воду. На этом фоне вполне симптоматично откровение Горбачёва журналистам, которое он высказал значительно позднее произошедших событий. На их дотошные вопросы о многих нестыковках периода ГКЧП он ответил одной фразой: Настоящей правды никто никогда не узнает. Он ещё и куражился. И вот кравенье журналистам подтверждает, что всё то, что эта подлая власть нам вещала ГКЧП ложь. А истинную правду никто не узнает был внутриё. Сначала Горбачёв даже скрывал то, что 18 августа в 13 часов 04 минуты из Москвы в Бельбек, военный аэродром в Крыму, стартовал специальный самолёт с Язовым и Крещёвым на борту. А в 19:31 они вылетели обратно в Москву. Вот что об этом вспоминал начальник его охраны генерал Медведев, рассказывая о том, что к Горбачеву в Форос прилетели перед путчем Шенин, Болдин, Бакланов и Вареников. Болдин хотел подписать какие-то документы у Горбачева, но тот не стал подписывать. Болдин вышел от него расстроенным, но спокойным, и вообще вся делегация была довольно спокойная. Не получалось, мол, ладно, они этот исход предполагали. Вероятно, они хотели получить какую-то подпись Горбачева, которая доказывала бы, что они действуют по его указанию. Сейчас на это трудно получить ответ. Ясно одно, что никакого противостояния между ними не было. Это были единомышленники. Ведь по большому счету после заявления ГКЧП никто Горбачева в Фарусе не изолировал. Связь тоже полностью никто не отключал. Делали везде понемножку, создавая видимость крутых мер, чтобы люди из технического и обслуживающего персонала могли бы потом подтвердить, что да, вот у них связь отключали и т.д. Руководителей охраны Горбачёва Медведев удивлялся и многим несуразностям в поведении самого Горбачёва. Когда Горбачёва допрашивали после всех событий ГКП в прокуратуре, Собравшийся там народ громко скандировал «И-У-У-Да! И-У-У-Да!» Адвокат задал ему там вопрос. «И все же предпринимали ли вы какие-нибудь действия, чтобы выйти за пределы Фороса?» Ответ Горбачева. «Я предпринимал действия, которые соответствовали уровню президента страны. Я требовал связи самолет. А вы бы хотели, чтобы я полез через забор?» Финал для Горбачева был закономерным, но, к сожалению, не полным. Борис Ельцин, человек, которого он презирал и ненавидел, в конечном счете грубо по-солдафонски пнув сапогом, выбил из-под него кресло президента СССР. Такого позора не испытывал ни один руководитель ни одной страны цивилизованного мира. Оставшись без страны, которую предал, без народа, который обокрал, без соратников, которых подставил Горбачёв, скрашивая позор своего изгнания из Кремля. Вечером 25 декабря 91 года барматал по телевидению: "Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР, принимаю решение по принципиальным соображениям" даже здесь в последнюю минуту это ничтожество не попросил прощения у народа, которому он принёс смерть и несчисленные беды. Даже здесь в эти минуты он не смог проявить человечность и покаяться за совершённые против страны и народа преступления. В начале 1992 года, уже после изгнания Горбачёва из Кремля, В Москву приедет один из руководителей закулисного международного сеномасонства Генри Киссинджер, который будет иметь с Горбачёвым Гарбером длительную и неофициальную беседу. Что говорил нашему יהуде этот еврейский масон, можно только догадываться. Очевидно, благодарил за неоценимые услуги Запада и демократии мировому сеномасонству и персонально США. За разрушение экономики Советского Союза и устранение всех препятствий на пути США к единоличной гегемонии, за возможность расширения НАТО вплоть до границ России, очевидно, обещала материальную поддержку, потому что действительно его не забывали, организовали ему курс платных лекций, а благодетельствовали его контрактами на рекламу пиццы и презервативов оплачивали его поездки как по берегушки по всему миру для выклянчивания денег обычная плата для халуевых сделавших своё подлое дело что произошло после захвата ельцинской все на мафии власти в стране все прекрасно помнят тресясь от страха госсовета ср уже 6 сентября 91 года Под председательством Горбачёва признаёт независимость Латвии, Литвы и Эстонии, как сообщил в этот день на пресс-конференции в Миде министр иностранных дел Сэрпанкин. Решение было принято единогласно. Эти предатели даже не стали вспоминать, что в марте этого же 91 -го года все народы СССР на всесоюзном референдуме почти с 7-10% голосов высказали за сохранение единого государства, Советского Союза. Но что этим ублюдкам народ? Сначала они объявили о признании независимости прибалтийских республик, а потом уж вспомнили, что есть масса проблем, и надо провести переговоры с ними по всему комплексу вопросов, связанных с защитой прав граждан и их интересов в этих республиках, экономических, политических, оборонных, гуманитарных и иных. Но Латвия и Латвия Эстония, получив уже юридическую свободу, плевать хотела на любые предложения, поступающие из чужой для них столицы СССР. А сионистская пресса в Москве захлёбывалась от торжества. Спустя 38 лет после смерти ненавистного им Сталина и Хрущёвской оттепели, они наконец захватили всю власть в России в свои руки. Наконец-то мировое сионистское масонство при помощи пятой колонны сумело разрушить Советский Союз. Спустя несколько лет появятся десятки книг и тысячи статей высших чиновников ЦРУ, администрации президента США, европейских и американских высокопоставленных сионистов и масонов о том, как они осуществляли план по разрушению нашей страны. А сионисты России торжествовали свою победу. Например, московская газета «Куранты» визжала от радости и 7 сентября 1991 года вышла под анонсом. На обломках тоталитарной империи родились три первых свободных государства. Чехагово Совет СССР признал независимый статус Латвии, Литвы и Эстонии. Как не разжигали большевики межнациональную роль, как не стращали ОМОНом и кровью, Прибалтика вырвалась на свободу. Над Россией опускалась ночь нового геноцида.